Глава 13. В воздухе соткалась едва заметная серебристая нить, тянущаяся в сторону лестницы. Быстро распрощавшись с экономкой, мы с Адамом поспешили за заклинанием, которое с каждой секундой становилось все настойчивее. Быстро шагая по коридору, я изо всех сил старалась выбросить из головы несостоявшийся поцелуй. «Это даже хорошо, что мисс Форвуд нас прервала. Ничего из этого бы всё равно не вышло», но, вопреки собственным правильным мыслям, мои губы болезненно пекло. Мне хотелось знать, каков на вкус поцелуй Адама. Лестница вывела нас в другое крыло дома, и я поняла, что мы приближались к тому самому коридору, о котором упоминала Мисси. Я мысленно подобралась и искосо посмотрела на Адама, идущего рядом. Вот уж кого точно не обвинишь в расхлябанности. Он выглядел так, как и должен выглядеть детектив». Серьезным и сосредоточенным. И правильно, мы должны раскрыть дело, а не думать о личном. Однако едва мы вошли в коридор, как походка Адама изменилась. Он шагал все медленнее, пока наконец совсем не остановился. Я озадаченно уставилась на него и дотронулась до локтя. Что это с ним? Адам, шепнула я. Адам с трудом сфокусировал взгляд на мне и будто через силу вскинул руку. С кончиков пальцев слетело полупрозрачное плетение, тонкой вуалью окутавшее нас с Адамом. Я не почувствовала никаких изменений, но взгляд Адама прояснился, а в движениях вновь появилась резкость. «Цветы усыпляют», — коротко бросил Адам и сложил ладонь щепотью. Воздух вокруг засиял, и я не сразу поняла, что светилась пыль, что заполнило все вокруг. Она действительно исходила от цветов. Пыль кружила рядом, тщетно пытаясь пробиться сквозь заклинание Адама. Адам снова пошел вперед, а я вдруг прищурилась и различила впереди высокую худую фигуру, стоявшую возле подоконника, полного цветочных горшков. Это был лорд Уотфрид. Я успела увидеть, как он дернулся, когда заметил нас. А в следующую секунду его силуэт вдруг вытянулся и начал стремительно уменьшаться. «Мы опоздали всего на пару секунд». Вскоре на огромном листе фиолетового растения сидел небольшой «А, собственно, кто это?» «Хамелеон», — выдохнул Адам. Хамелеон попытался юркнуть в горшок, но ровно в этот момент Адам ловко поймал его и посадил на ладонь. Сверху прикрыл заклинанием, а хамелеон возмущенно покраснел, причем целиком. Весь его вид выражал возмущение а мне, несмотря на серьезность момента, захотелось хихикнуть. «Лорд Отфрид, простите за эти неудобства», вежливо произнес Адам, подняв ладонь на уровень глаз. Со стороны картинка смотрелась сюрреалистично. Он разговаривал с ящерицей. «Мы не хотели причинить вам вреда, но ваша жена наняла нас, чтобы разгадать вашу тайну». Хамелеон обмяк и сменил цвет на бледно-зеленый. Его огромные круглые глаза подернулись печалью, и он махнул лапой, будто признавая свое поражение. «Если я отпущу вас, вы станете снова человеком?» — спросил Адам. Хамелеон кивнул. «Впрочем, другого варианта у нас все равно не было. Мы не полицейские, да и лорд Уотфрид не совершал преступлений, за которые его можно арестовать. Вообще-то это мы ворвались в его дом и применили магию». Адам развеял плетение и аккуратно пересадил хамелеона на ветку. Тот покосился в сторону горшка, а потом вздохнул и спрыгнул. Приземлился на пол уже лорд Уотфрид, одетый в идеально выглаженный костюм. При нем даже трость была. Что ж, ясно одно, в таком виде точно не отправляются в постель. «Ванесса все-таки добилась своего», — с горечью вздохнул лорд Уотфрид. Лорд Уотфрид выглядел да нельзя расстроенным, что меня насторожило. «Пойманные на горячем люди чаще злятся, чем печалятся. И все же жаль, что мы не ошиблись. Я до последнего надеялась, что леди Уотфрид ошибается. Они казались такой милой семьей. Но зачем у Уотфриду сбегать из дома по ночам? У уважаемого лорда наверняка найдется пара часов днем, чтобы заехать к любовнице». Все же в этом деле по-прежнему оставалось много странностей. Один только хамелеон, чего стоил. «Меня зовут Адам Блейк, а это моя коллега, Кэти», — представил Адам нас обоих. «Нас действительно наняла ваша жена. Она переживает о том, что вы исчезаете из дома и изменяете ей». Лорд Уотфрид удивленно уставился на нас. «Что? Я не изменяю Ванессе, заступница. Да как ей это вообще пришло в голову?» Он с грохотом ударил тростью о пол, и его лицо перекосил самый настоящий гнев. Неужели он и вправду не догадывается? Признаться, такого я не ожидала. Прищурившись, я заговорила. «Леди Уотфрид передала нам, что вас видели в компании незнакомой блондинки ночью несколько раз. Вы исчезали из дома тайком и отрицали этот факт. Что еще ей оставалось думать?» Плечи лорда Уотфрида опустились и сам он словно стал меньше ростом. Я обманывал Ванессу. Но измена. Я и подумать не мог, что после стольких лет брака она решит. Он покачал головой и замолчал на полусловие. Я надеялся, что мне удастся сохранить свой секрет до самого смертного адра. Вы маги, но и магов мне доводилось обводить вокруг пальца. Мистер Блейк, как вы догадались, что опасаться следует сонной пыльцы, которую рассеивают мои растения? Мои эксперименты показали, что она действует мягко, и человек даже не успевает понять, что околдован. Он забывает последние несколько минут и отправляется спать. Так вот, что случилось бы с Адамом, не создай он ту защитную вуаль. «На самом деле, все благодаря моей коллеге», — сказал Адам, бросив в мою сторону быстрый взгляд. «В силу некоторых обстоятельств на Кэти не действуют заклятия и вещества». Ваши растения идеально рассчитали дозу. И все случилось бы именно так, как вы и сказали, но... Я вдруг заметил, что в отличие от меня, Кэти чувствует себя отлично и никак не реагирует. Тут я и понял, что воздух отравлен. К счастью, процесс не зашел сильно далеко, и после созданного заклинания в голове прояснилось. Я даже успел поймать вас до того, как вы прыгнули в горшок. Внутри него тайный ход на улицу? Верно» кивнул лорд Отфрид. «Есть и другие, но этот мой любимый». Адам поморщился. Мое упущение. Я проверял дом на наличие тайных ходов, но и не подумал, что они могут быть такими крошечными. Итак, вы хамелеон. Расскажите подробнее». «Предлагаю переместиться в одну из гостиных», вздохнул лорд Отфрид. «Разговор будет долгий». «Путь вывел нас к главной мраморной лестнице», между этажами которой располагался тот самый витраж, что привел меня в восторг в прошлый раз. Вот и сейчас, стоило оказаться рядом, как я ощутила непреодолимое желание задержаться. Витраж занимал целую стену, высотой в два человеческих роста, и в полумраке я с трудом различала животных, прячущихся на опушке леса. В груди болезненно напекло, а мысли в голове роились, словно пчелы казалось, я вот-вот увижу нечто важное, нужно только хорошенько присмотреться. Кэти, позвал меня Адам. Иду, отозвалась я и уже хотела отвернуться, как вдруг заметила маленькое кроличье ушко, торчащее из травы в нижнем правом углу витража. Сердце забилось быстрее, и я позабыла про Адама. Наклонившись в три погибели, заскользила взглядом по витражу и взвизгнула от восторга. Среди побегов, Прятался кролик, стоявший на двух задних лапах. Он будто принюхивался, решая, безопасно ли выбираться наружу. И как я не заметила его раньше. Из легких словно выкачали весь воздух, и на несколько мгновений я будто перенеслась в другое время, когда точно так же стояла рядом. Витраж казался огромным, и я испуганно вжимала голову в плечи. «Лишь кролик, такой же маленький и беззащитный, как и я», казался единственным другом. «Милая, идем», — раздалось над духом и женщина в переднике взяла меня за руку и увела за собой. В голове вспыхнула догадка, и я пошатнулась, теряя равновесие. Чтобы не упасть, схватилась за перила и открыла рот, словно выброшенная на берег рыба. Ощущения меня не обманули, я и впрямь видела этот витраж. Я была ребенком, и мне запомнился именно этот кролик — Он единственный из всех животных на витраже, находился на уровне моих глаз. «Лорд Уотфрид», — развернувшись, выпалила я, — «как давно вы владеете этим домом? Этот витраж всегда был здесь». Мой неожиданный вопрос явно поставил лорда Отфрида в тупик, но он все же ответил. «Дайте подумать. Пожалуй, лет двенадцать. Да, ровно двенадцать. Мы с Ванессой купили этот дом». Сразу после свадьбы витраж уже был здесь. Мы не стали его менять, только отремонтировали лестницу. Мебель тоже оставили прежнюю. Первые годы брака наше состояние было довольно скромным, так что мы обновляли обстановку по мере возможностей. Что случилось? Напряженно спросил Адам, взглянув мне в глаза. Я вспомнила, что бывала здесь ребенком лет шести, не больше. Думаешь, ты жила здесь? тихо спросил Адам. Я неуверенно покачала головой. «Нет, скорее была в гостях». «Вы не помните, как звали предыдущего владельца дома?» — спросил Адаму, лорда Отфрита. Затрудняюсь ответить. Поиском дома и оформлением бумаг занимался Стряпчий, пока мы с Ванессой были в свадебном путешествии. Я почувствовала, как надежда, пузырящаяся во мне, постепенно сходит на нет. Зря я надеялась, что будет просто. Мое прошлое хранило слишком много тайн и воспоминания почти не помогали, пусть и возвращали мне часть моей прежней личности. «Мы это выясним», — пообещал Адам, сжав мою ладонь. И когда он успел взять меня за руку, неважно, я с отчаянностью утопающего переплела пальцы с пальцами Адама. Спустя десять минут мы устроились в той самой гостиной, которую я приводила в порядок утром. Лорд Уотфрид достал из ниши в стене, пузатую бутылку виски и несколько бокалов. «Не возражаете?» Я покачала головой, и тогда он плеснул виски себе и Адаму. Сделал несколько глотков и замер, уставившись на пустой камин. Мы с Адамом его не торопили. Я заняла свободное кресло, все еще размышляя о кролике с витража. Соприкоснувшись с проклятием Адама, я видела себя подростком, теперь ребенком, будто кто-то рассыпал мои воспоминания, словно хлебные крошки. Осталось собрать их все. «Итак», — кашлянул Адам, и лорд Уотфрид вздрогнул. «Расскажите нам о своем секрете. Ни одно ваше слово не покинет пределы комнаты. Мои заклинания об этом позаботятся». Лорд Уотфрид кивнул. «Я буду предельно откровенен, но взамен у меня будет просьба». «Какая?» — нахмурился Адам. Если вы хотите, чтобы мы что-то утаили от леди Отфрид, то это невозможно. Мы заключили магический контракт, и он не позволит мне солгать». Эта новость заметно расстроила лорда Отфрита. Он нервно сплел пальцы в замок, потом уронил руки на колени и, наконец, спросил. «Может, вы сумеете придержать информацию на пару дней? Я расскажу вам все, и вы поймете, почему это важно». «Давайте попробуем», — пожал плечами Адам. Лорд Уотфрид откинулся на спинку кресла и ненадолго замолчал, словно собираясь с мыслями. Я затаила дыхание, готовясь услышать его историю. «Вы поймали меня с поличным, так что все видели сами. Способность принимать облик хамелеона и управлять цветами, мое родовое проклятие или дар, я склоняюсь ко второму». «Оборотничество — очень редкое явление», — серьезно проговорил Адам особенно если человек не владеет магией. «Именно так», — согласился лорд Уотфрид. «И мое проклятие передается исключительно мальчикам. Я был безумно счастлив, когда Ванесса родила дочек. Это значило, что я могу хранить свой секрет. Пару раз в месяц я позволял себе обернуться хамелеоном и прогуляться по дому, и Ванесса ни о чем не подозревала. Все было отлично до тех пор, пока у нас не начались финансовые проблемы. При данном Ванессы стала шахта с серебряной жилой, но для ее переоборудования потребовались внушительные средства. Ванесса тогда оправлялась после родов, и я не хотел ее тревожить. Мне одолжили деньги, но взамен я пообещал выполнить несколько просьб. Незаконных просьб, догадалась я. Но какую услугу мог оказать хамелеон? Происходящее становилось все интереснее и интереснее. И ваш кредитор хочет получить долг, вздохнул Адам. Да, кивнул лорд Уотфрид. Дело в том, что каждый хамелеон в нашей семье владеет еще одной особенностью. В моем случае все просто. Я становлюсь пунцовым, когда нахожу заказанный мне секрет. Могу работать даже без напарника ориентируясь на изменение цвета своего тела и, как в детской игре, горячо-холодно, иду по следу. Я ошарашенно выдохнула и потрясла головой. «Да он шпион!» — не ожидала такого ни от крохотной ящерицы, ни от самого лорда Отфрита. «У вас остался еще один заказ?» — догадался Адам. «Да, дело по-настоящему трудное». «Моему кредитору требуется кое-какая закрытая информация, хранящаяся в цитаделе. Я знаю примерное расположение нужного кабинета, но стоит мне оказаться внутри, мои способности укажут дорогу. Нужно лишь попасть внутрь, зато после выплаты долга я начну, наконец, жить, как порядочный подданный». Адам вдруг прищурился, и меня охватило дурное предчувствие. «Я готов пойти вам навстречу», «Но и мне потребуется ответная услуга». «Согласен», — кивнул лорд Уотфрид. «Что конкретно вы предлагаете?» Адам подался вперед. «Я помогу вам попасть в цитадель, а взамен вы найдете кое-какую информацию и для меня». «Нет», — воскликнула я. «Адам, ты не можешь пойти на это». «Пойду», — упрямо вскинул подбородок он. «Мы искали способ раздобыть информацию, и мы его нашли». Я сжалась от ужаса, понимая, что Адам не отступится. В его глазах сверкала решимость, и я похолодела. «Это слишком опасно. Не опаснее, чем путаться у цитадели под ногами, как мы делаем это сейчас», — пожал плечами Адам. Я в отчаянии всплеснула руками, вцепившись в первую же спасительную мысль. «Подожди, у нас есть списки, составленные Кельвином. Мы обойдем все артефакторные лавки и найдем моих родственников». «Есть новая зацепка с домом, нужно отыскать прежнего владельца и расспросить о его гостях». «Слишком долго», — отрезал Адам. Лорд Уотфрид кашлянул. «Простите, что вмешиваюсь в ваш спор, но меня интересует, как именно вы намерены проникнуть в цитадель. Надежный ли способ? Я готов рискнуть, но не хочу получить проблемы с законом. Нам поможет мой приятель, истинный вампир», — кивнул Адам. Он может обращаться в туман и превращать в него существ рядом. Ни один замок, ни одно заклинание не удержит вампира, особенно если он уже бывал в этом месте». «Звучит неплохо», — улыбнулся лорд Уотфрид. «Тогда сделаем это, а потом я сам во всем признаюсь в анесте «Договорились». Они скрепили договоренность рукопожатием, а я обхватила себя за плечи. Адам собирался рисковать собой ради меня, если бы только я могла просто уйти и не подвергать его опасности. Но магический свиток, выдернувший меня с изнанки, уже сплел наши судьбы воедино. Пока Адам и лорд Уотфрид обсуждали детали, я сидела как на иголках, без конца ерзала в кресле, а потом вскочила и зажгла камин, чтобы отвлечься. Когда же Адам решил, что они отправятся на вылазку в цитадель следующей ночью, молча налила себе виски». Он ожидаемо не подействовал. Я не ощутила ни вкуса, ни желанного забытия, что обычно дарило опьянение. Вместо этого я бы с удовольствием встряхнула Адама за плечи, в надежде, что он, наконец, придет в себя. Ну зачем он снова и снова рискует собой? Я не заслуживала подобного отношения. Хотелось верить, что я невиновна, что превращение в духа, нелепая случайность или чей-то злой умысел, но... «Дыма без огня не бывает, верно?» «Даже если это правда, я вляпалась в неприятности. И у этого должна быть причина». Зато Адам выглядел да нельзя довольным. Будто ему предстояла увеселительная прогулка, а не опасная авантюра. Если его поймают в цитадели, профилактической беседой дело не ограничится. О, заступница! Ну почему он такой упрямец? Обратно в свою комнату Мы с Адамом возвращались в молчании. Я чувствовала на себе его осторожные взгляды и с трудом сдерживалась, чтобы не начать разговор прямо в коридоре. Едва за нами захлопнулась дверь спальни, я резко развернулась и уже открыла рот, чтобы разразиться тирадой, но Адам заговорил первым. «Не нужно», — покачал он головой. «Я все равно не отступлю». «Но Адам», — сникла я. Ты вовсе не обязан копаться в моем прошлом. В конце концов, я твой дух. Это я должна работать на твое агентство. Я обычная сотрудница, как Зои. Нет. Упрямо покачал головой Адам. Ты давно не просто моя сотрудница. Ты мне дорога. Знаешь, я очень хочу называть тебя настоящим именем. Меня вполне устраивает Кэти. Буркнула я и замерла, когда до меня дошел смысл его слов. Он сказал... «Дорога мне! Мне же не послышалось!» Сердце загрохотало в груди, не давая ясно мыслить, и я каждой клеточкой тела почувствовала, что мы остались наедине. В крохотной комнатке, в которой не скрыться друг от друга, даже если захочешь. Я нервно сглотнула, краем глаза отметив окрасившееся розовым облака за окном. Еще чуть чуть-чуть, и окончательно расцветет а мы обещали лорду Отфриту покинуть дом до того, как все проснутся. Мое сознание ухватилось за эту мысль, и я обернулась к Адаму. Его обычно ярко-серые глаза потемнели, став цвета штормового неба. Он стремительно двинулся ко мне, но в это же мгновение я шагнула и выпалила. «Нам пора уходить». Адам склонил голову набок, одарив меня внимательным взглядом, и медленно кивнул. «Что ж, идем». Если поторопимся, успеем застать Кельвина до того, как он отправится работать. Сгораю от любопытства узнать, удалось ли ему раскрыть дела троллях или похищенных драгоценностей. Несмотря на дружелюбный тон, плечи Адама закаменели, и я поняла, что обидела его. Меня охватила досада. Но она быстро уступила место удовлетворению. Пусть. Если моя холодность заставит Адама отказаться от безумной затеи с цитаделью, я согласна. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы Адам подошел ближе и завершил тот поцелуй, что почти произошел в нише. Я так жаждала его, что почти ощущала его прикосновение к моим губам. Вскоре мы отправились в агентство, где нас внезапно ошарашила Зои, уже пришедшая на работу». Я опасалась, что малыш ее напугает, но такого варианта развития событий точно не ожидала.